Глава двенадцатая. Общее звено. Однажды Инна собрала нас в игровой и сказала, что ночью Сойка попробует попасть в королевство. Сейчас, когда я вспоминаю эти события, мне кажется, что это уже совсем не было похоже на игру. Но тогда все воспринималось иначе. Я думала, они что-нибудь новоображают и утром расскажут, опишут это королевство. Та ночь... Мне хорошо запомнилось, потому что мне дали новое лекарство, и оно хорошо помогло. Проснулась среди ночи, голосов нет, тишина, непередаваемо здорово, но вдруг слышу крик. Страшный такой, оглушающий. Вероника и Алекс, понимающе переглянулись. Что-то пробежало по коридору с мерзкими такими шлепками, а потом я услышала тигрицу. Стучали ее каблуки. Я так испугалась, что хотела даже заплакать, чтобы она подошла. Подумала, что это новая галлюцинация, которая когда-нибудь повторится. Но все таки сдержалась и довольно быстро уснула. А утром был переполох. Оказывается, наша Сойка пропала. Всю больницу обыскали и всю округу. Инна по секрету сказала, что все получилось, и она в королевстве. Следующим утром Сойка вернулась. Тигрицы откуда-то ее приволокли, но в палату не вернули, держали в одиночестве, допытывались, где она была. Инна заявила, что надо торопиться. Как только Сойку освободят, пора отправляться в королевство. Сказала, больницу наводнили серые, и теперь все совсем плохо, надо защищаться и от них, и от озверевших тигриц. «Что собой представляют эти серые, она не говорила?» — спросил Даниэль. Это такие чудовища, которые жрут людей изнутри и сводят их с ума. От этих слов Аделины Веронику пробрала дрожь. Сойка передала, что они боятся не настоящих лиц, поэтому нам нужно как можно больше игрушек, лучше всего кукол. Откуда они взялись, эти серые? Вот это самое интересное. Они выползали из какой-то норы, которая была точнёхонько на пути к королевству. «Дескать, Сойка лично видела, как они выползают оттуда, поэтому надо было вооружиться и вперед! «Так она побывала в самом королевстве?» — поинтересовалась Вероника. «Обижаешь! А то как же!» «О том, что серые боятся ненастоящих лиц, ей якобы рассказали стражи королевства. Так-то!» «Поэтому еще до ухода Инна надумала строить баррикады из кукол!» Аделина вздохнула. «И всем другим посоветовала!» «На четвертом этаже до сих пор такая есть», — поделился Алекс. Аделина содрогнулась. «Кошмар! Я сама кукол ненавижу, пожалуй, побольше, чем всякие серые. Меня их лица пугают до чертиков, а мне, как назло, часто дарили именно кукол». вероники вспомнились разобранные куклы с вырезанными глазами. Немного отлегло от сердца. Если знать причину, это больше не кажется таким жутким. «Мне тогда стало...» «По-настоящему страшно», — продолжила Аделина. Чудовище, куклы эти. Я поняла, что не хочу ни в какое королевство, я хочу домой к маме». Но Инна дала понять, что пути назад нет. Она собиралась уходить, и мы должны были идти вместе с ней. «Похоже на какую-то секту», — поморщился Алекс. «Да, что-то в этом роде». «И что было дальше?» — Вероника напряглась до предела. «Я притворилась, что согласна и готова идти». Ночью Инна открыла мою палату. «Каким образом?» — спросил Даниэль. «Насколько я представляю, все двери в больнице запирались». «Правильно представляешь», — кивнула Аделина. «Но с замками там была полная лажа. Их можно было открыть ножницами или еще чем-нибудь длинным и твердым. Нормальных ножниц нам не давали, только безопасные, с закругленными концами во время занятий с воспитателями. Но периодически кому-то удавалось что-то такое стащить». «Нет, не для того, чтобы открыть дверь. С территории больницы все равно так просто не выберешься. Обязательно кто-нибудь перехватит. Но зато можно было порезать себя как следует. Или кого-нибудь другого». Она снисходительно посмотрела на побледневшую Веронику. «Это здесь бывает. Я имею в виду во всех таких больницах. Ну так вот, может, у Инны реально были какие-то способности, не знаю, потому что палаты на ночь запирались еще и на засовы но она все равно вышла и собрала всех, кого надо. Дежурной медсестры на месте почему-то не было, но, спустившись на этаж ниже, мы наткнулись на тигрицу. Все рванули от нее, а я как споткнулась, замерла на месте. Она ко мне повалила меня, кажется... Дальше не помню. «Как это не помнишь?» — разочаровался Алекс. «Вот так вдруг?» «Приступ случился», — объяснила Аделина. «Следующее, что помню, сижу в какой-то норе среди труп. Голова болит невыносимо, рядом кто-то орёт, потом снова провал. Когда очнулась, меня уже нашли. Полиция ходила. Я пыталась им что-то сказать, но они, конечно, не стали слушать. «Как ты думаешь, что случилось с детьми?» — спросил Даниэль. «На них напали серые?» «Это вряд ли. Куда бы они тогда исчезли? К тому же серые не могут никого убить». Я имею в виду сожрать или что-нибудь в этом роде, иначе бы трупов было. Вы себе представляете, сколько их появилось? Я их слышала. По ночам. Тогда что стряслось? Их убили те, кому прицепились серые. Аделина посмотрела на него потухшим взглядом. Вы что, не поняли? Это болезнь. Безумие в чистом виде. «Некоторые работники потом вели себя так, что, казалось, они совсем сбрендили. Думаю, кто-то из них детей прикончил». «Остерегайся, тигриц!» — прозвучало в голове Вероники, и по ее телу пробежал неприятный холодок. Она посмотрела на Алекса и Даниэля. «Неужели они считают, что такое возможно?» Оба не сводили с Аделины глаз. «А тела?» — спросил Алекс, — но при этом в его голосе не прозвучало никакого сомнения, он словно пытался по возможности прояснить ситуацию. «Сговорились да закопали где-нибудь, а может, растворили в кислоте?» Аделина произнесла это с намеком на улыбку и пожала плечами. «Интересная версия», — покивал Алекс, ничуть не смущенный странным контрастом между ее словами и выражением лица. «Но безумие в чистом виде, сдаётся мне». «Выглядит иначе!» Он рассказал о своем путешествии во второе отделение, на всякий случай умолчав о Юре, чтобы потом не пришлось отвечать на неудобные вопросы. Аделина выслушала его с рассеянным видом. Когда Алекс закончил, она сказала, «Ты отчаянный раз туда полез. Мне было страшно, даже пока там еще работали. Нас ведь далеко не сразу отправили по домам. Ночью постоянно слышались крики, не больных, а... другие». «Стук, скрежет, что-то ползало по коридорам, да еще тигрицы эти психованные!» «Так ты знаешь что-нибудь о лошадином черепе?» — вернул ее к главному Алекс. Аделина опять пожала плечами и приложилась к коктейлю. «Ты его видела?» Даниэль произнес это так, словно вынес приговор. Аделина вспыхнула и огрызнулась. «А вам-то что с того? Я столько всяких глюков повидала, что...» «Ясно, ясно», — бодро проговорил Алекс. «Но не все твои глюки гонялись за мной по заброшенной больнице, понимаешь?» Аделина не сумела сдержать улыбку, и Вероника снова почувствовала, как внутри копошится ревность. «Мы называли его духом», — наконец сказала она. «Это не имело отношения к игре. Лично я была уверена, что мне-то он точно мерещился». Я никогда не видела его так, чтобы идти и встретить. Это всегда случалось во время приступов. Мне он казался кем-то вроде ангела-хранителя. «Ангела?», «Ангела — обомлел Алекс. «Ну да, он не делал ничего плохого», — Аделина призадумалась. «Рядом с ним все всегда замолкало и исчезало. Оставались только он, да ты сам». У Алекса пропал до речи. «Лошадиный череп выглядел страшнее всего, что довелось увидеть, а эта девушка говорила о нем так, будто он действительно стал ее утешителем». «А тень?» — спросила Вероника. «Мы видели тень большую». «Тень», — медленно проговорила Аделина. «Нет, теней я не видела, ни больших, ни маленьких». «Как думаешь, что можно сделать?» — спросил Даниэль. «Чтобы остановить это?» «Остановить? Просто не лезьте туда и все. Может, нужно сжечь больницу дотла? Не знаю». «То-то правительство обрадуется», — сказал Алекс и спросил, хотя заранее знал ответ. «И последний вопрос. Где, по словам ее высочества, находился вход в королевство?» Аделина отбросила трубочку в сторону, одним глотком допила коктейль и подтвердила его догадку в подвале. Даниэль и Алекс тепло поблагодарили Аделину за информацию. На прощание девушка равнодушно бросила, что была рада помочь. Пока они беседовали, казалось, что эта тема ей как минимум интересна, но едва закончили, внутри Аделины словно выключили свет. Показалось, что на самом деле она вела беседу через силу. «Как вы думаете, это все правда?» спросила Вероника, когда они уже мчались прочь от Гранска. «То, что она сказала про одержимых серыми». Ответ Алекса ее удивил. «Нет, конечно», — откликнулся он. «То есть понятно, что одержимые, скорее всего, были, но лично я не верю, что они взяли и сожрали детей». «Согласен», — поддержал Даниэль. У Вероники вырвалось беспомощное мычание, хотя ей эта версия тоже показалась сомнительной, Она все-таки выглядела более или менее реалистично, если, конечно, забыть о предполагаемой причине сумасшествия больничного персонала. «Понимаешь?» — начал было Алекс. «Рули молча!» — велел Даниэль и продолжил вместо него. «Это, конечно, вариант. Но исчезновения расследовали, тела искали, всех работников проверяли. Крайне маловероятно, что вся больница была в сговоре что-то обязательно просочилось бы вовне. «Все дороги ведут в подвал», — протянул Алекс загробным голосом. «Но как же моя школа?» — спросила Вероника. «Там явно похожий случай. Все совпадает. Подвал, вероятно, серые странности в поведении людей. Разберемся. Алекс, наверное, стоит начать с Вероникиной школы, это попроще». «И поактуальнее», — согласился Алекс. В чем ты, Аделина, права? Больница все равно стоит заброшенная, а в школе как-никак люди. Домой они приехали уставшие и с удовольствием отдали должное вкусностям, которые купила Вероника. Потом Даниэль ушел, а Алекс, потянувшись, спросил: Ты как, собираешься завтра в школу? Конечно. Я с тобой пойду, ладно? Что? Вероника подумала, что ослышалась. То есть попробуем раздобыть ключ от подвала. «Это как интересно? С твоей помощью сможешь взять его ненадолго?» Вероника помнила, что доверять ей ключ техничка не собиралась, но решила как-нибудь справиться. Не все же Алексу и Даниэлю расхлебывать эту историю? «Я постараюсь». Они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Но Вероника еще долго не могла уснуть, снова и снова прокручивала в голове историю Аделины и волновалась из-за похода в школу вместе с Алексом. Кто-нибудь наверняка их заметит и будет спрашивать, кто это, что отвечать. Утром она встала по будильнику и принялась собираться. Алекс не показывался, а Вероника постеснялась его будить. Вдруг он передумал. Даже если нет, заглядывать к нему в комнату было как-то неловко. «Постучать?» Пока она терзалась сомнениями, заспанный Алекс вышел на аромат свежесваренного кофе, который, похоже, действовал на него лучше любого будильника. «Не опоздаем», — пообещал он. «Я могу быть довольно быстрым, когда это необходимо». Глядя, как медленно он пьет кофе, Вероника усомнилась в этом. Но Алекс и впрямь показал чудеса скорости. Каким-то невероятным образом он собрался даже раньше нее, еще до завтрака подготовивший одежду и сумку с учебниками. «Армейская!» — рассмеялся он, заметив ее удивление. По дороге Алекс спросил, где находятся ключи от подвала. «В гардеробе», — ответила Вероника. «Там есть доска с ключами. Такая же есть в учительской, но я не знаю, есть ли там этот ключ. По идее, зачем он учителям? Ну и у завхоза есть... был». «Нет, учителей наследствия завхоза грабить не будем», Думаю, ты сможешь просто зайти в гардероб и взять ключ. Лучше тихонько. Придется, вздохнула Вероника. Это проще, чем кажется, подбодрил Алекс. Зайди под каким-нибудь предлогом, например, взять что-то из куртки. Или сошлись на учителя, до которого не скоро доберутся. Ключ вынеси мне. До конца дня мы обязательно вернем его на место. Ладно, попробую. Вопреки ожиданиям, добраться до заветной доски оказалось проще простого. Гардеробщица ожесточенно спорила с охранником. На весь холл раздавалась «Не видела! Не знаю! Я не обязана!» И все в таком духе. Должно быть, у кого-то из учеников что-то украли. Не переставая огрызаться, гардеробщица забрала ветровку, а когда Вероника сказала о забытом телефоне, без колебаний распахнула низенькую дверцу. Вероника скользнула внутрь. «Секунда!» и ключ был у нее в кармане. Она вышла в холл, а охранник с гардеробщицей все спорили. Отойдя на два шага, Вероника услышала слово «подвал» и замерла, как вкопанная. «Если кто и оставил дверь открытой, это не нашего ума дело», — настаивала гардеробщица. «Пусть спрашивает у Вадима Олеговича». «Так он уже давно под арестом, надо что-то сообщить, человек серьезный, пусть следит лучше за своей с ума сумасбродкой, я тут причем, у нас смена заканчивается в четыре, я при всем желании видеть ее не могла, и никто не мог». «Все равно вас начнут тормошить, меня вон, и пусть тормошат». — разъявилась гардеробщица. — Ты разве не на посту должен быть? А вместо этого стоишь тут, мозги компостируешь. Спросят, так и скажу. Загулялась ваша сумасбродка, и нечего цепляться к школьным делам. Может, дверь была открыта, но кто просил туда лезть? Так все-таки была. Ох, иди отсюда, не видишь, народ так и прет. До звонка осталось совсем немного. Вероника выбежала из школы, благоразговорчивый охранник не торопился возвращаться на свой пост и передала Алексу ключ. «Молодчина!» — похвалил он. «Во сколько у вас большая перемена?» «В 12.40». «Вот тогда и выйди. Сделаю копию и принесу ключ обратно». Вероника вернулась в школу. Не думать об услышанном разговоре не получалось. Значит, Катька так и не вернулась. А ее отец, серьезный человек, начал разбирательство. Вероника и сама не знала, переживала или нет — Без Катьки ей определенно было спокойнее. Не надо бояться внезапного толчка, удара или еще чего-нибудь в этом роде. Тем более, что, по словам Ольги, она снова замышляла жестокую шутку. Но в то же время совесть противным голосом вопила, что нельзя так просто оставить эту пропажу. Худшие опасения подтвердились. На первом же уроке в класс вошла Вера Анатольевна. «Ребята, если кто-то с вечера пятницы видел Катю Абрамову, пожалуйста, сообщите мне. Или если она кому-то говорила, куда собирается, анонимность гарантирую, можете написать мне на электронную почту». С этой же просьбой обратились и к другим классам. Но, судя по разговорам на переменах, она никого особенно не впечатлила. Все считали, что Катька просто загуляла, вернется, как ни в чем не бывало, получит, нагоняет родителей и учителей, и все будет по-прежнему. Только одиннадцатиклассницы Ольга и Женька улучшили момент и смерили Веронику угрожающими взглядами. На перемене довольный Алекс продемонстрировал Веронике дубликат ключа и передал оригинал. Веронике не удалось вернуть его сразу, и до конца учебного дня она проносила ключ в кармане джинсов. Последний час едва не заставил её вовсе забыть о нем. Обычно мягкая Вера Анатольевна вдруг стала набрасываться на всех и превратила свой урок в публичное судилище, где каждый ученик узнал о себе что-то новое. Досталось даже смирной Веронике. Оказалось, ее хорошей оценки мало что значит, что она ни рыба, ни мясо, и наверняка плохо кончит. Ученики старались разглядывать парты или смотреть прямо перед собой — но все равно украдкой переглядывались, никто не понимал, что вдруг нашло на классную. «Муж ее бросил, что ли?» — прошептал кто-то за спиной Вероники. Сама Вероника сперва тоже мыслила в этом направлении. Но расстраиваясь, чувствительная классная обычно легко поддавалась эмоциям и стремительно выходила в коридор, чтобы успокоиться и, не дай бог, не заплакать. А сейчас ее прямо-таки трясло от злости. Вероника подумала, не так ли вели себя тигрицы? Если да, это было по-настоящему страшно. В конце концов, Вера Анатольевна не могла их и пальцем тронуть. В шестнадцать лет легко дать отпор и придать дело огласке. А у тигриц под носом было полно беззащитных малышей. Долгожданный звонок стал для всех облегчением. Гардероб почему-то открыли и отдали на растерзание школьникам, Не как гардеробщицу, все таки вызвали на разговор. В этой неразберихе Вероника уронила ключ под доской. Пусть все думают, что он сорвался с крючка. Алекс был дома и вовсю планировал поход в подвал. Вероника составила ему компанию. Они раздумывали, что сказать, если их перехватят на полпути, когда позвонил Даниэль. — У него какие-то новости, — сказал Алекс Веронике. — Подожди, сейчас включу громкую связь. «Привет, Вероника!» – донеслось из динамика. «Привет! Есть интересная информация. Я нашел врача, который раньше работал в этой больнице. Удалось выяснить кое-что любопытное. За несколько месяцев до исчезновения детей в подвале велись работы. Сначала были какие-то проблемы с трубами, потом затеяли что-то вроде ремонта самого помещения. Точнее, выяснить не удалось. Причем до конца работы не довели». Двум рабочим стало плохо. Ничего серьезного ушли своими ногами, но после этого компания отказалась продолжать работу. К новой директор обращаться не стал. «А что это была за компания?» Алекс весь подобрался. «Уже неважно. Врач сказал, что позже видел одного из рабочих по телевизору. Он убил свою жену и дочь». Вероника вздрогнула. «Это правда?» В интернете сохранилась пара публикаций в криминальных хрониках. Врач не помнил ни имени, ни фамилии, поэтому сказать наверняка было сложно. Мог и перепутать. «Не верю я в такие совпадения», — сказал Алекс. «Сам-то врач думает что-нибудь о чертовщине в больнице». Он настроен скептически. Говорит, медсестры, которые дежурили по ночам, жаловались на странные звуки. Но, по его мнению, это все ерунда, излишняя впечатлительность». То есть звуки вполне могли быть, но самые обычные. «Понятно», — сказал Алекс. «Значит, тем более вряд ли он позволил бы себе обознаться, чтобы сгустить краски». «Вероника, а в твоей школе ничего не ремонтировали?» Вероника хотела сказать, что понятия не имеет, но тут ей вспомнилось дежурство. В подвале было довольно грязно, и завхоз сказал, что мусор оставили рабочие. «Ремонтировали», — почти прошептала она. «Ну вот и связь. Доремонтировались. Кстати, Даниэль, мы с Вероникой сегодня собираемся заглянуть в подвал». «Во сколько?» «Часов шесть. Вероника говорит, будет еще открыто, но и охранник на месте почти не появляется, и вообще любит с кем-нибудь поболтать подальше от своего поста. Камеры номинально есть, но они не работают». «Безобразие!» — в голосе Даниэля послышались металлические нотки. «И не говори. Но пока не жалуйся никуда, ладно? Позже!» «Я пойду с вами», — решил Даниэль. «Встретимся у входа без десяти. Алекс, нож не бери. Не забудь воду». «Может, еще и внутрь принять?» — хмыкнул Алекс. «Прими», — ответил Даниэль на полном серьезе и отключился. «Заметь, Вероника, он сказал это в единственном числе», — насупился Алекс. «Думает, я могу подхватить серого и наброситься на тебя с ножом». «Умник этакий!» «Да неправда, просто волнуется!» Вероника помолчала. «Кажется, моя одноклассница пропала, и, возможно, это как-то связано с подвалом!» Ответ Алекса ее поразил. Он сказал. «Я знаю». «Откуда?» «Даниэль сегодня рассказал. Помнишь, мы вчера видели, как он говорил с человеком около церкви? Это ее отец». Серьезно? растерялась Вероника. Жуткие слухи о Катькином отце было невероятно трудно связать с церковью и Даниэлем. Серьезно? Даниэль, конечно, сослался на этику и еще кое-что похлеще, но проигнорировать подвальные подробности не мог, и потому поделился парочкой фактов. Девушку вроде бы видели в пятницу в школе, утром обнаружили, что дверь подвала открыта, все осмотрели, нашли браслет, осмотрели еще раз и больше ничего не нашли. Вот, в общем-то, и все. Вероника почти до крови закусила губу. Ну ты чего? Алекс слегка тронул ее за плечо. Юрка нашелся, и она найдется. Просто просто получается, что все из-за меня. Я вчера встретила одну девчонку, по ее словам выходило, что Катька хотела: то ли меня в подвал затащить, то ли еще что, и ведь Юра тоже. Что-то слишком популярное развлечение получается. Запирать людей в труднодоступных местах», — нахмурился Алекс. «Идея с больницей, случаем не принадлежала ли этой Катьке?» Вероника не захотела отвечать, но он все понял и так. «Не думай глупостей. Если и так, оба случая классическая, не рой другому яму. Ты точно не виновата. И если бы ты сказала «так им и надо» и закрыла тему, тебя бы все равно поняли». Алекс серьезно посмотрел на нее. «Ты не обязана лазать ни по каким подвалам. «В случае с Юрой еще можно было поспорить, все таки то одна знала, где его искать. Но тут совсем другое. И вообще очень может быть, что твоя Катька полезла в подвал, испугалась, сбежала и пошла куда-нибудь запивать горе. Поэтому выбрось эту ерунду из головы». Вероника кивнула и честно попыталась это сделать, но получалось неважно. Перед самым выходом Алекс снова предложил ей остаться дома, однако она решительно отказалась. Ей хотелось своими глазами увидеть логово всей этой чертовщины.